Бинокль. Жаким сегодня пришел в школу с биноклем. Вот вчера помогал маме прибираться на чердаке и нашел в сундуке. Мама сказала, что папа купил это для нее, чтобы ходить в театр на футбол. Но скоро он купил еще и телевизор, так что бинокль почти не понадобился. — И твоя мама позволила тебе взять бинокль в школу? — спросил я. — Потому что знаю, как родители не любят, когда мы берем всякое такое в школу. В общем, нет, сказал Жаким. Но я же в обед положу его на место, и мам ничего не узнает. И никаких историй не будет. А зачем в театре и на футбол бинокль? спросил Клаттер. Он отличный товарищ, но никогда ничего не знает. Да что, дурак? сказал Жаким. Бинокль всё, что очень далеко видно, как будто совсем близко. Да, сказал Миксан. Я один раз смотрел фильм про военные корабли. И там капитан глядел в бинокль и видел вражеские корабли, и бум-бум-бум топилых. А на одном вражеском корабле капитана был его друг, они много лет не виделись. И тот капитан, у которого был бинокль, спас его. Но второй не захотел пошагать с ему руку из-за потопленного корабля и сказал, что пока не кончится война, они не будут больше друзьями. Но они стали друзьями раньше, потому что второй капитан спас капитана с биноклем, когда его корабль потопили. И в театре на футболе то же самое. сказал Жаким. «А, ясно», сказал Клотер. «Но я-то Клотера хорошо знаю. Я видела, что он ничего не понял». «Дашь посмотреть?» закричали все. «Дам», сказал Жаким. «Но только вы осторожны, чтоб Бульон не увидел, а то отберет бинокль, дома истории не оберешься». «Бульон — это наш воспитатель. На самом деле его зовут по-другому, и он совсем как наши родители. Очень не любит, когда мы всякое такое приносим в школу». Жаким показал, как делать, чтобы лучше видеть в бинокль. Покрутишь колёсико и сразу видно плохо, покрутишь по-другому, и тут вообще отпад, другой конец двора как будто прямо перед носом. Мы обхахатались над дедом, когда он попробовал эти глядя в бинокль. Потом все попробовали. Оказалось, это ужасно трудно, потому что всё время кажется, что наткнёшься на кого-то, кто очень далеко. Про бульоны не забывайте, сказал Жаким. Он очень переживал. Не бойся, сказал Жевро. у которого как раз был бинокль. Я его вижу, а он на нас не смотрит. Классная штука, сказал Руфюс. Бинокль же Акиму можно следить за бульёном, а он даже не заметит и всё перемены бояться нечего. Мы все решили, что это шикарная идея. А Жаким сказал, что бинокль будет, кстати, когда нашей банде понадобится драться с врагами. Ведь можно издалека видеть, что они делают. Как в истории с военными кораблями? спросил Клаттер. Точно, сказал Жаким. А ещё кто-нибудь из наших может подавать сигналы издалека, и мы все будем знать. Давайте потренируемся. Это тоже была шикарная идея. Мы решили, что Клотер пойдёт на другой конец двора подавать нам сигналы, а мы будем смотреть, хорошо ли всё видно. Какие сигналы? спросил Клотер. Да всё равно, ответил Жаким, махнув руками гримасничаей. Но Клотер не хотел идти, потому что тоже хотел смотреть в бинокль, и тогда Эд сказал, что если он не пойдёт, то получит кулаком в нос. потому что, когда ты в банде, то обязан тренироваться против врагов. А если Клотер не пойдет, то будет трусом и предателем». Клотер пошел через весь двор. И потом повернулся к нам и стал по-всякому махать руками и гримасничать. А Жоаким смотрел в бинокль и смеялся. И я тоже посмотрел. Правда, было очень смешно глядеть, как Клотер кривляется, косит глаза, высовывает язык, и мне казалось, что его лицо можно потрогать рукой. А потом вдруг я увидел рядом с Клотером бульона и сразу отдал бинокль Жоакиму. К счастью, Бульон на другом конце двора не смотрел на нас. Он поговорил с Клотером и отошел, без конца качая головой. А Клотер побежал к нам. «Он спросил, не сошел ли я с ума», — сказал Клотер. «Расстаю один и гримасничаю». «А ты ему не сказал, почему гримасничаешь?» — спросил Эд. «Ну вот еще», — ответил Клотер. «Что я, трус или предатель?» Тогда Альцест, который еще не видел Клотера в бинокль, потому что доедал булочку, — Коттер руки и попросил Клаттера вернуться в конец двора и показать ему сигналы. Но Клаттер сказал, что с него хватит, что теперь его очередь смотреть, а наша очередь давать сигналы. А если мы не пойдём, то все мы трусы и предатели. Он был прав. Ежик им дал ему бинокль, а мы пошли в конец двора и стали делать кучу сигналов для Клаттера. А потом мы слышали, как кричит бульён. Может быть, хватит, а? Только что я на этом самом месте поймал одного паяца, а теперь и вы все туда же. А ну смотрить мне в глаза. Не знаю, что вы тут затеваете, но предупреждаю, голубчики. Я слежу за вами. Когда мы вернулись к Клаттеру, а Клаттер сказал, что открыл шикарный трюк. Он перепутал и поглядел в бинокль с толстой стороны, а там все вещи далёкие, совсем маленькие. Да чего издеваешься? спросил Руфюс. Да нет, сказал Жаки. Это правда. Но ну когда я мне бинокль Клаттер. Так, ух ты! Вы теперь совсем далеко, маленькие-маленькие. И бульон тоже далеко, это же маленький. Вон за вами. Хорошо бы бульон отдал этот бинокль Жакиму после школы. Во-первых, потому что Жаким наш друг, и мы не хотим, чтобы у него дома были истории. А ещё потому, что на следующей перемене бульон всё время следил за нами в бинокль. И почти всех нас наказал.